Достопочтенный Патрик был весьма галантным человеком и на словах, и на деле, а что до Бларнейской скалы, то сразу становилось ясно, что он в свое время не обошел ее вниманием, и вздумай, Бларнейская скала, подать на него в суд, с достопочтенного Патрика, несомненно, взыскали бы немалую сумму за нарушение брачного обязательства. Джим, старина!» — воскликнул он. Похлопал Догерти по спине и засиял на Делию, как полуденный солнце. «Достопочтенный мистер Кориген, миссис Доггерти!» — познакомил их большой Джим. Достопочтенный Патрик преобразился в фонтан забавных историй и цветистых комплиментов. Официанту пришлось приставить к их столику третий стул, и рюмки были вновь наполнены — «Ну, плод, ну, эгоист!» — восклицал достопочтенный Патрик, лукаво грозя пальцем большому Джейму прятать от нас миссис Доггерти, а потом большой Джим Доггерти. Человек не слишком говорливый сидел молча и наблюдал, как его жена... Три года изо дня в день обедавшие дома Расцветает, словно волшебный цветок. Находчивая, остроумная, очаровательная, Она изящно и легко парировала На светской беседы умелые выпады Достопочтенного Патрика, захватывая его врасплох, Повергая в прах и восхищая. Она раскрыла все свои давно уже сложенные лепестки, И зал... Вокруг нее стал садом. Оба они старались втянуть в разговоры Большого Джима, но его словарь был слишком скуден. Затем в ресторан ввалилась компания местных политических воротил и свойских парней. Увидев Большого Джима в обществе достопочтенного Патрика, они направились к ним и были представлены миссис Догерти. Пять минут спустя... Она уже превратилась в хозяйку светского салона. Вокруг нее, рассыпаясь в любезностях, толпились полдюжины мужчин, и шестеро стали ее рабами. Большой Джим сидел насопившись и твердил про себя «Три года! Три года!». Обед подошел к концу, и достопочтенный Патрик протянул руку за накидкой миссис Догерти. Но тут требовались не слова, а действия, и накидку схватила могучая рука Догерти на две секунды обойдя соперницу. У дверей, когда они начали прощаться, достопочтенный Патрик изо всех сил хлопнул Догерти между лопаток. — Джимми, дружочек, — сообщил наглушительным шепотом, — супруга у тебя бриллиант чистейшей воды, ведет же некоторым. Большой Джим и его жена возвращались домой. Казалось, яркие огни и сверкающие витрины доставляют ей не меньше удовольствия, чем ухаживание мужчин в ресторане. Проходя мимо кафе Зельцера, Они услышали внутри гул многих голосов, ребята угощали друг друга и со смаком вспоминали прошлые подики. У дверей их дома Делия остановилась. В ее глазах сияла тихая радость. Конечно, ей и дальше придется кратать вечера одной, без Джима, но память об этом празднике будет озарять их еще долго, очень долго. Спасибо, Джим! Мне было очень весело, — благодарно сказала она, — а теперь ты, конечно, пойдешь к Зельцеру. — А ну его, Зельцера, к чертовой бабушке! — с чувством произнес большой Джим. — И под Кориген пусть проваливает туда же. Он что, думает, у меня своих глаз нет? И дверь затворилась за ними обоими.